Глава 27. Бес. Хочу сразу на берегу договориться без. Готов ли ты рискнуть всем, но не только за Наташу, за любого из команды? «Понимаю, что ты нас не знаешь совсем, я тебе больше скажу. Я сам появился в Улле недавно, дольше всех меня знает только гном. Затем мы с ним встретили Лиану». «Наташа рассказала мне в общих чертах, как вы ее спасли в итоге. Я попробую не ударить лицом в грязь». «Почему с тобой ходят эти клоуны?» Внезапно спросил гном, кивнув на сопровождающий нас джип. «Хорошие ребята, зря ты». «Их мне Удмурт навязал, мои телохранители», — ответил спокойно бес. «Я уж подумал, что ты боишься без них», — усмехнулся гном. «Нет, не боюсь, но я ментат. Знаешь, что это такое? Это человек, который снимает метки с остальных людей. Ходячая база данных, которые очень хотят заполучить муры. Ведь если они меня заставят, а заставить можно почти любого, то я выдам метку Муру или Муром, а они устроятся в стабе так же вольготно, как допустил это граф в центре». «Ты про это знаешь?» — удивилась лиана «Жанна сама всем рассказала, чтобы перепроверили всех, кому граф метки выдавал. Но чего я вам рассказываю, сами ведь знаете, сколько там этих говноедов собралось. Сколько ментатов в острове?» «Хватает. Человек 30 в данный момент, и есть еще у кого дар только проклюнулся. У нас. То есть теперь уже у них незаменимых нет. Конкретно на меня есть зуб у муров. За те четыре года, что я здесь, их пыталось немало пролезть сюда. Удмурт после двух случаев поставил условие, если ментат покидает стаб, то обязательно с охраной». «Четыре?» – переспросил папаша Кац. Такой дах появился?» «Полгода назад, совсем необычный, я стал видеть сквозь стены». «Ого, и далеко видишь?» — спросила Лиана. «Метров с двадцати могу сказать, кто находится в доме, за обычными стенами из бетона или из весняка, за гранитом пока не вижу или толстым слоем земли». «И то хорошо. Лесник — это хороший дар», — спросила меня Наташа. «Я-то откуда знаю, я сам здесь два понедельника как приехал. Ну так-то да, для разведки вообще незаменимо. Если нет гнома, то чует теперь. Какой у тебя радиус сейчас?» «Километров шесть», — откликнулся парень за рулем. «Когда вы только успели раскачаться так?» «Так мы же вместе с тобой, белые пхенемали», — удивился Кац. «Мне тебя надо будет глянуть». Это все замечательно, но есть одно условие, которое неукоснительно выполняется в нашей команде, бес. Слово командира закон? Он пристально посмотрел на меня своими серыми глазами. Да, принимаешь ты эти условия. Вот он момент истины, или теряю Наташу, или приобретаю беса. Ментат под белой жемчужиной, по-моему, очень неплохое приобретение. Вдобавок, еще у него здесь и подруга, за которую он порвет любого зараженного и не только. А ментат — это дар замечательный и очень нужный, как меня ночью просветила Лиана. «Подходящий командир», — кивнул Бес. «Ну тогда добро пожаловать в наш коллектив». Я протянул ему руку. Уже вечером, когда мы остались одни в своей комнате, я спросил Лиану. «Не погорячились ли мы? С бесом? Так быстро все получилось, я даже подумать толком не успел». «Вроде норм, а что?» «Как что? Сама же говорила Жаполис, напомнил я. «Мне он тоже немного не понравился сначала». «Но это не критерий, а с жополизом я лоханулась, признаю». «Я здесь навела кое-какие справки у одного человека», — загадочно начала жена. «Когда успела?» «Пока вы бухали, у вас теперь четверо алкашей, гнома тоже учите пить, сопьется ведь». «Так вот, ты солдат видел у нашей калитки?» «Да, нас охраняют. Какие важные персоны мы стали. Как бы, беса они охраняют. Фига себе, кто же он такой?» «Он ментат, нормальный ментат, а после белой жемчужины стал классным ментатом». «Удмурт нам это никогда не простит. Нет, он человек слова, и замок, конечно же, оставит за нами. И также будет улыбаться при встрече, но обиду затаит». «Так тогда какая нам разница?» «Да никакой. Почему охраняют ментата?» Без год назад скрыл большую группу муров, которые проникли в ста благодаря двум долбоеба-ментатам. Один молодой, а второй старше, но он как раз и сам был муром. Молодой выписал ему ксиву, и тот якобы приехал сюда из Вавилона, то есть автоматически проверенный чел. А их заподозрил и вывел на чистую воду, сперва старого запросив через другие каналы его ксиву. Затем присанул молодого. Обоих повесили, а вместе с ними еще 38 человек. Принцип тот же — накопление спящих агентов в городе и взрыв изнутри вместе с атакой снаружи. Проколовшись здесь, Нолды сконцентрировались на центре, а там граф и пять сотен говноедов. Получается, он спас остров? Так он следователь. Вот это хорошо, потому как я все же больше оперативник. Получается, но муры поклялись его прикончить в отместку за те сорок тел. С тех пор он под круглосуточной охраной. И здесь мы, с одной стороны мы ему делаем одолжение, вывезем подальше отсюда. «С одной», — согласилась Лиана. «А с другой, на пленэре его могут достать еще быстрее». «Устанут, Наташа не даст, да и мы на что? Почему он сразу не рассказал об этом мне? Я должен быть в курсе всех угроз». «Наташа сказала, что он стесняется», — ответила Лиана. «Ему неудобно плакаться папочке». «Не те обстоятельства. Своей ложной скромностью может всех подставить под ножи. Ладно, я поговорю с ним». Кем он был в прошлой жизни? Патологоанатомом. Ну точно, его глаза мне все сказали, но ну, хоть в обморок не упадет и блевать не будет. Присматривай за ним, когда меня рядом нет. Кстати, как думаешь, дорогая женушка, не может быть он сам Муром? Сдать сорок человек и подобраться к Удмурту? Почему нет? Чего он так дождал целый год? «Тоже верно. Ладно, понаблюдаем. Ты же знаешь, какой я подозрительный, особенно к новым лицам. Компания у нас маленькая, и если он гнилой, то это быстро всплывет. Прикончить всегда успеем». «Ты добрая». Я притянул ее к себе. «Сильное молодое тело, к тому же приятно пахнувшее. При всем этом меня к ней тянуло, а это, говорят, самое главное». Она обняла меня за шею и нежно поцеловала в губы. Я уронил бретельку ее маечки, затем вторую. Маечка неохотно сползла вниз, отчаянно зацепившись за два упругих больших холма с вызывающей торчавшими сосками. И в этот миг за окном истерично завыла сирена. «Вот уроды!» – вырвалась у меня. «Я так и знала! Обломщики! Что еще?» «Сиди, я спущусь, узнаю, в чем дело». Быстро одевшись, я скатился с третьего этажа в холл. Внизу уже стояли гномы папаша Кац, держась друг за друга и распевая песню «Йо-хо-хо» и «Бутылка Рома». В этот момент в проеме входной двери показался солдат с улицы. «Тревога! Элита в городе! Они уже в конце улицы!» «Минуту!» Через 10 секунд я был в нашей комнате. «Занимай позицию здесь, прикрывая нас на улице! Элита в городе!» И, не слушая возражений, опять побежал вниз. На втором я встретил одетую Наташу и Беса. «К бою!» Наташа коротко кивнула и побежала за мной. У Беса в руках появилась нолдовская винтовка. Гном уже стоял с автоматом, даже Кац разжился пистолетом. На улице послышались выстрелы. «Гном и Кац, бегом в броневик, ставьте заградительный огонь. Как только увидите, что Наташа начала работать, прекращайте и переносите огонь дальше». «Меня не заденьте!» «Где Лиана?» «На третьем этаже. Там хорошая снайперская позиция. Все, поехали!» Мы выбежали с Наташей и бесом на улицу. Здесь уже шла битва. Отделения солдат отбивались от двух оборотней. Третий валялся дохлый, причем в 20 метрах от линии соприкосновения. «Это дело рук Лианы», — понял я сразу. Но как она его подстрелила? На свой вопрос я получил ответ буквально через минуту. Один из оборотней решил пробежаться вдоль стены и ударить по солдатам с фланга. У него получилось, но не добежав пяти метров, он упал с пробитым споровым мешком. Я не поверил своим глазам, заметив только, как пуля, чиркнув по стенке, срикошетила и пробила ему мешок. Я обернулся и увидел, как Лиана показывает мне два пальца. «Вот что значит снайпер после белой». Она била им в споровый мешок рикошетом от стены. «Охренеть! Такого мастерства, боюсь, никто из смертных больше не достигнет!» Последний из троих оборотней стоял в раздумьях, словил при этом несколько автоматных очередей и, наконец, дождался морозного луча от Наташи. «Потери есть?» — спросил я стоявшего рядом солдата. 2 двести и один триста!» «Кац, вылезай, пациент для тебя!» Я постучал по корпусу броневика. «Сейчас помогут! Откуда появилась элита? Что за бардак?» «Лесник, снизу они пройти не могли. Во-первых, это далеко, а потом тревога в городе сыграла бы намного раньше», — ответил Биас. «Они точно не снизу», — подтвердил солдат. «Мы слышали, что над нами пролетел самолет Нолдов». «Пролетел самолет?» — не веря своим ушам, переспросил я. «Да, пролетел, и это не мои глюки, мы все слышали». «Они что, скинули их сверху?» «Получается так. «Это нам за лабу ответка», — предположила Наташа. Сирена тем временем не умолкала. «Сирена-то как надрывается». Я оглянулся и увидел Лиану. «Верно, не всех перестреляли. Надо помочь». «Наши все в броневик, а вы оставайтесь здесь, посмотрите за раненым. Папаша Кац, как он?» «Будет жить. Оба ему только гуку до локтя откусил. Фигня». «Тогда давай полезай в броневик». Через пару минут гном гнал машину в центр города, где раздавались выстрелы и сверкали в ночном небе отцветы взрывов. «Видели, как я их сняла?» – похвасталась Лиана. «Да, рикошетом от стены. Такого я еще не видел. Я похвалил жену». «Я в какой-то миг ощутила, что могу попасть и выстрелила», – делилась она своими впечатлениями. «Сейчас садись на место стрелка. Похоже, на площади большая вечеринка», – сказал я Лиане. «Сегодня здесь намечали праздновать уничтожение Скребера», — сказал бес. «Народу будет много», — Удмурт объявил выходной. «А выходные в Гохаде все на гогах, я полагаю», — поинтересовался папаша Кац. «Вот именно, жертв будет много», — сокрушенно кивнул бес. «Папаша, пойдете с нами, гном за рулем, Лиана за стрелка, Наташа, ждешь мою команду» без Присматривай за ней знахарем! Выходим, конечная!» Броневик улетел на площадь, и перед нами предстала ужасная картина. Площадь была довольно великая размером с футбольное поле. В дальнем от нас конце располагалась деревянная сцена, на которой днем раньше выступали артисты. Сейчас она была разломана в щепки и горела, как и большинство построек вокруг, освещая периметр, в котором разгорелся ужасный бой. По всей видимости, элиту и правда десантировали с воздуха как раз на скопление пьяных людей, расслаблявшихся в выходной день. Большинство вооружены не были и пали жертвами кровожадных монстров. Кто-то успел сориентироваться и дать вооруженный отпор. Но в темноте и в общей суматохе получилось не очень хорошо. Несколько человек попали под свои же пули. Площадь была буквально завалена растерзанными телами. В данный момент я увидел два очага сопротивления. Одну группу прижало чудовище, внешне напоминавшее гигантского майского жука. Свою семью с уставчатыми лапами и страшными жвалами. Я еще очень явно помнил такие же жвалы и половину откусанной ноги. Как только нолды умудрились сбросить жука, в нем же несколько тонн. На площади еще валялось несколько трупов оборотней и каких-то крупных животных типа льва или пантеры. Вторая группа, наоборот, добивала двух тварей, очень похожих на тех, что повстречались нам при зачистке космической тарелки внешников, с матово-черными головами в виде баклажанов и длинными шипастыми хвостами. У этих еще были выдвижные пасти, которыми элитники активно пользовались. Все тело у них было покрыто такими же матовыми шестиугольными пластинами, от которых отлетали пули и... Я погорячился. Вопрос, кто кого добивал, оставался пока открытым. «Гном! Свет на обе группы!» Мы заблаговременно одели миниатюрные радиостанции и теперь могли переговариваться между собой. «Наташа, займись группой справа, без с ней. Папаша, тебе работа прямо под ногами лежит. Хотя бы первую помощь окажи, кому успеешь». «Я к Жуку. Лиана, отработай по нему, отвлеки его от людей». Я помчался к группе, стоявшей у стены справа. Огромный жук достигал высоты третьего этажа и навис над кучкой оставшихся в живых, угрожающий шевеля жвалами. Я перепрыгнул на бегу через чей-то чешуйчатый хвост, оторванный взрывом. Чуть дальше без дыха лежала верхняя часть мужчины с клешнями вместо рук. «Его-то вот за что сюда? С хвостом вместо ног извращенцы!» Лицо у литника было человеческим, с длинными клыками и застывшей жуткой гримасой. Через 10 метров мне попалось еще одно земноводное, на этот раз была сороконожка с кинжалами вместо ног и зубастой пастью. Она лоснилась, отсвечивая в неясном свете горящей сцены и казалась довольна собой, хоть и была мертва. На некоторых ее лапах висели наколотые на длинные кинжалы трупы отдыхающих. Отдыхавших, то есть. Больше им никогда не предстоит работать. Сама сороконожка была разрублена на три части и тоже никуда не спешила. Позади меня раздался знакомый гудок, и мощный свет осветил сразу всю площадь. Через секунду майский жук обзавелся новой дыркой. Ему еще повезло, что Лиана зарядила неразрывной снаряд. Жук взревел, став на задние ноги, и мстительно махнул жвалами, намереваясь отомстить броневику. На нового игрока поглазеть повернулись все. В этот же момент темноту справа с треском разорвала голубая ломаная молния, хищным языком лизнув одного из баклажанов. Он замерз, выдвинутый внутренней пастью, раскрытый до упора. Стоявшей рядом девушке сильно повезло, еще бы пару секунд, и намазывать краской по утрам было бы уже нечего. Чужой намеревался оттяпать ей голову. Второму монстру повезло больше, и он получил несколько минут передышки. Наташа выложилась за один выстрел, зато гарантированно заморозив элиту. Бойфренд первого элитника безошибочно вычленил наиболее опасную человеческую особь и мощными скачками понесся навстречу Наташе. Лиана, справа остановит ракана второй раз удар хвостом она не переживет, крикнул я, набегу в рацию. Я все слышу, командир, сквозь зубы сказала Наташа, становясь фиолетовой. Бес остановился, рядом целясь из винтовки с колена в низко летящего баклажана, заодно со страхом косился на застывшую возлюбленную с растрепанными волосами. А такой опции, как фиолетовая кожа, он явно не догадывался при приемке тела в эксплуатацию. Во всяком случае, бес стрелял лучше гнома, и из трех выстрелов два попали в цель. Только этого таракана такой винтовкой было не остановить. Две пулеметные башни синхронно развернулись и через секунду взяли цель на сопровождение. Чужой, как почувствовал, и стал петлять, словно заяц в поле, прикрываясь людьми. Лиана стрелять не могла, а элитник тем временем стремительно подбирался к своей жертве. Девушка выставила вперед руки, ожидая, когда ее отпустит и она сможет атаковать. Бес уже не верил, что ей удастся заморозить чудовище и встал перед ней. В бою обычно все происходит быстро, и рассуждать особо некогда. Как правило, на автоматизме, вот и сейчас, без заслонил Наташу, не думая, что будет с ним. Чужой вылетел на пустое пространство. До парочки ему оставалось десяток метров, когда отработали пулеметные турели. Одна промахнулась, вторая отсекла ему правую нижнюю лапу и хвост. Элитник увыркнулся на бегу и, перевернувшись, упал на три точки, как кошка. Две верхних лапы и одна нижняя еще работали, быстро перебирая ими, он продолжил свой путь. Больше ли она стрелять не могла, боялась задеть людей, несмотря на свое мастерство. Монстр как будто понял это и прыгнул, оттолкнувшись сразу всеми оставшимися конечностями. В эту секунду произошли сразу несколько вещей. Бес оттолкнул Наташу в сторону, получилось несколько сумбурно. Потому что она уже могла пустить в элиту свой фирменный разряд. без попросту сбил ей прицел, за что тут же лишился правой руки, прикрываясь ей от замахнувшегося баклажана. Тот с огромной скоростью взмахнул острым как бритва суставом и отсек руку у самого туловища вместе с винтовкой. Бес, уже падая на землю, увидел, как сверкнула Наташа, замораживая элиту. «Чужой» застыл в момент второго рубящего удара и выдвинутый внутренней челюстью буквально в полуметре от лица ментата...